Глава 42. С нетерпением ожидаю прихода Инес Фьорд. Играть роль Анны все сложнее, и единственный выход — максимально отдалиться от ее бывших друзей, мужа и родственников. И чем больше я к этому стремлюсь, тем больше увязаю. Аж зло берет. Когда дом оглашает звук дверного звонка, я вскидываюсь и спешу в холл. Патрик уже открывает массивную дверь, а из коридора появляется миссис Милл, Вытирающие руки полотенцем. Инес Фьорд машет мне с порога, шокируя слуг эпатажным видом. Тетя Анна находится в почтенном возрасте, но выглядит сногсшибательно. От образа странной старухи в тулупе не осталось и следа. Теперь ее волосы с проседью аккуратно уложены. Шею обвивают нитки янтарных бус, перекликающихся с ярким желтым платьем. Патрик теряется. Инес я иду навстречу женщине как же я вас ждала миссис мил чай и какие нибудь закуски если можно провожаю тетю Анну в гостиную и безмятежное выражение сразу слетает с ее лица генерал разоблачил вас ярослава встревоженно спрашивает энес предлагаю ей устроиться в кресле а сама остаюсь на ногах замираю прислонившись к стене подбираю слова Вспоминая неприятную сцену с бывшим мужем. Он догадывается, что я не Анна. Просто пока не имеет доказательств. Но этого стоило ожидать. Кто лучше мужа, знает жену. «Генералу известно, на что способны ведьмы», — Инес хмыкает. «Сразу подумал на ритуал. Проверил списки приехавших в Дургар в последнее время. А я открыла недавно маленький магазинчик, зарегистрировала дело». Вышел на меня в два счета. Сейчас он пугает меня меньше всего, отмахиваюсь я. Он ничего не докажет, да и вряд ли захочет скандала. Но меня очень тревожит Раул Ласко, который прицепился как клещ. Вы знаете, кто он? Инесс морщится, напрягая память, но потом пожимает плечами. Встречала это имя в газетах. Ничего больше. Экономка вплывает в комнату с подносом. Жду, когда она выйдет, чтобы продолжить разговор. «Я вынуждена попросить вас об услуге. Возможно ли обратиться к Анне?» Скрещиваю руки на груди и вопросительно смотрю на Инес. «Я хочу, чтобы она рассказала, что связывает ее и Рэмы с этим человеком. Вчера лоску был здесь, и генерала при его появлении знатно переклинило». Инес задумывается, перебирает свои бусы. «Да, я могу устроить вам разговор с племянницей, но...» «Понадобится время. Я свяжусь с вами. И, уверена, Рэм точно знает, что вы не Анна». Он спрашивал, что с ней случилось, но я не ответила. «В итоге генерал Грехом проверил меня», — замечает Инес. «Понял, что я не приехала бы просто так. Думаю, ему нетрудно было догадаться, что Анна спаслась». Она достает из небольшой матерчатой сумочки старую колоду карт. Погадать вам, Ярослава. Я вздрагиваю. От чего-то становится страшно, поэтому отрицательно мотаю головой. Вы уже предсказали мне будущее однажды. Припоминаю ей тот роковой день. Ближайшие недели две вокруг меня спокойно, почти. Постоянно приходит букет от цветов от Раула Ласко, но я их упрямо отсылаю в ближайший храм. Вот еще. Принимать подарки от подозрительного нахала. Я ему не верю, но этот водевиль, видимо, рассчитан на прежнюю Анну. Все больше убеждаюсь, что Раул был знаком с ней, и поэтому в курсе, какая она наивная. Генерал Грэхом же не появляется. Не знаю, может, я задела его гордость или еще что-то случилось. Мужчина, он сложный, но с ним переговаривается Ромер, который сообщает мне, что делу Майроши дали ход. Задержана Шейла, а леди Майроши и ее дочь — Получили запрет покидать город. Лорд Майрош обвинен в серьезном преступлении. В поставках просроченных лекарств на восток, где идут сражения. Дядюшке грозит срок. Инес тоже не видно, но я пока не пишу ей. Спокойно занимаюсь своими делами. Увы, бухгалтер еще не прибыл. Его внук заболел, и я терпеливо жду. Утешает лишь приезд мисс Пок, управляющей. Очень энергичная дамы в возрасте. Я взяла в аренду автомобиль, и Патрик возит меня. Так спокойнее. Не нужно тратиться на кэбы или кого-то беспокоить. Мы едем встречать мисс Пок на вокзал. И затем, нагрузив машину чемоданами, отправляемся в гостиницу, в которой дама забронировала номер. «На днях я поищу съемную квартиру», — говорит она, поправляя стильные солнечные очки. Такая модная и гламурная женщина точно украсит отель своим присутствием. Патрик помогает ей заселиться в номер, а потом мы с мисс Пок долго сидим в кафе. Я ковыряю ложечкой мятное мороженое и делюсь планами. «Я так хочу пять корон», — признаюсь и вздыхаю. «Но пока придется начинать с малого». «Вы правы, трех корон достаточно для начала», — кивает она и рассматривает план отеля, выполненный Флорой. Я не утерпела и привезла его с собой в тубусе. «Мы сейчас живем в левом крыле, что недопустимо для люкса», — продолжаю я. «Но если все пойдет так, как мечтается, то позже куплю дом и перееду, а гостиницу расширю. Вот тогда уж точно лишние короны от меня не убегут». «Понимаю вас, но под особняком исторический зал. Как вы собираетесь его использовать?» «Думаю устраивать экскурсии». Мисс Пок вводит на маникюренным ногтем по подбородку и щурится. «Но вы можете придумать столько всего интересного. Тематические вечеринки, корпоративы, концерты. Там, наверное, и запасов магии полно. Будет интересно создавать иллюзии». Я широко улыбаюсь, сразу вызвав ответную улыбку мисс Пок. Инесс Фьорд была права. «У меня получается воздействовать на людей обаянием, особым даром, что очень помогает в ведении дел. Даже наглые рабочие проникаются. А об иллюзиях я читала в романах. Это картинки вроде кино, но магического. Часто даже объемные, создающие эффект присутствия. «А когда собираетесь зарегистрировать дело?» — интересуется Пок. «Как только закончу с ремонтом». «Ремонт внутренних помещений уже начали?» Управляющие по деловому сыплет вопросами, и мне это нравится. Уже еще рабочих. На реставрацию фасада нужно несколько месяцев. Но и ремонт комнат задерживать нельзя. Только вот где брать рабочих? Теми, что каждый день шумят у нас под окнами, я крайне недовольна. Как всегда, приходится обращаться за советом Густаву. Мне так неудобно перед ним после выходки Лоско. Но Густав уверяет меня, что не в обиде. А нам с Флорой как раз ехать на склад при заводе фарфоровой посуды. По дороге можно заглянуть и в семейную гостиницу Айсо. Но в этот день терпение местных богов, видимо, иссякает, и полоса спокойствия заканчивается. Когда спускаюсь на первый этаж, из холла слышатся голоса. Вроде Патрик спорит с кем-то, но высокий и визгливый женский голос мне знаком. «Это же добрая тетушка, леди Майрош». Быстро выхожу в холл и останавливаюсь, как вкопанная. Леди Майрош и ее дочь Алиша пререкаются с дворецким, не желающим их пускать. Заметив меня, женщины все таки пробиваются мимо Патрика, и я даже не пытаюсь давить омерзение, подступившее к горлу. Как они посмели заявиться? На их лицах настоящий букет эмоций, начиная с примитивной злобы и заканчивая неуверенностью. «Анна», — начинает леди маруш. — «мы семья, а родственники всегда помогают друг другу в трудную минуту. Разве не так, милая?» Да, что вы говорите? Тетушка старается держаться с достоинством, что выходит у нее очень и очень скверно. В глазах мелькает паника, и я вижу, что она еле волочит ноги. Сестрица выглядит не лучше, бледная, с покрасневшими от слез глазами. Выслушай меня! вскидывает Леди Майрош руку ладонью вперед. Я все объясню, и ты поймешь, как сейчас важно нам объединиться! Этот скандал ударит и по тебе. Ей трудно стоять, но она поднимает голову и смотрит мне в глаза. Щурюсь. Кажется, понимаю, в чем дело. Ромер передал, что суд состоится совсем скоро, и мне тоже придется выступить, как пострадавшей стороне. Леди Майро ждет, неубедительно разыгрывая королеву в опале. А моих губ касается кривая улыбка. Нет, я не ощущаю злорадства, только лишь отвращение к этим людям. Они смотрели на Анну свысока, но сами не гнушались грязных методов, чтобы отнять наследство бабушки. Они считали ее нищенкой, но не постеснялись прийти сюда и вымаливать помощь. Попытки леди Майорож сохранить гордость выглядят настолько жалкими, что я морщусь. Мне невыносимо находиться с ними в одном пространстве. «Уходите», — бросаю коротко. Тетка закатывает глаза. Алиша подходит и берет ее под руку. Смотрит на меня злыми глазами. «Я болею!» Слабым голосом произносит леди Майрош. «Мой муж уничтожил нас, Анна. Он во всем виноват. Он связался с этой Шейлой и науськал ее. Я ни о чем не знала!» Алиша кивает, безмолвно подтверждая слова своей матери. «Но я-то читала дневники Анны. Эта гадина была подругой Шейлы». Ромер рассказал мне, что любовница Рэма обвиняла именно женщин семьи Майрош. Они, вот эти две лгуньи, придумали план с зельями. Они подлили первые капли в чай Анны, когда она гостила у них. Они оклеветали Анну, повесив на нее обвинение в воровстве. Патрик замер поблизости, готовый в любой момент вывести родственниц под белые ручки. «Анна!» — Алиша выходит вперед. «Не губи нас!» Дай показания против папеньки, и мы с мамой уедем. Забавно. Они хотят повесить все на лорда Майруша? Император присудит нам работы при монастыре! шепчет Леди Майрош. Рубище, стриженные головы, каждодневные молитвы и тяжелый труд. Я не выдержу. И тут они бухают передо мной на колени. Анна, я каждый день теряю силы от стресса. Леди Майрош сглатывает слезы, а ее дочь судорожно комкает ворот блузки и смотрит из-под лобья со жгучей злобой. Я отшатываюсь. Они валяются на полу, но мечтают вонзить в меня зубы. Они ненавидят меня за свое унижение. Убирайтесь отсюда. Делаю знак Патрику выгнать преступниц из дома. Если вы невиновны, никто вас не станет отправлять в монастырь. Дворецкий поднимает с пола леди Майрош и ее дочь. Они пытаются возмущаться, а я просто разворачиваюсь и ухожу. Не хочу слышать их выкрики. На кухне завариваю себе чай и некоторое время прихожу в себя. Суд, если честно, меня тоже волнует. Придется пройти по острию ножа, ведь я не Анна. Давать показания придется очень осторожно, чтобы нигде не запутаться. У меня сохранились медицинские справки Анны с диагнозом бесплодия. Но сейчас этой проблемы, скорее всего, нет. С моим появлением тело Анны восстановилось, уровень магии поднялся, да и сама магия видоизменилась. В чем именно я должна обвинить родственников, чтобы не зарыться? О ритуале и его причинах рассказывать нельзя. Впрочем, и того, что я смогу озвучить, достаточно, чтобы засадить родственниц в монастырь. В дверях появляются Флоры и Лави. «Мы уже собрались». Крутится вокруг своей оси малышка, демонстрируя милое летнее платье в горошек. «Минутку», — улыбаюсь я. «Сделаю один звонок и поедем». Поднимаюсь в кабинет и прошу связать меня со стряпчем. «Господин Ромер, мне было бы интересно прочитать показания Майруши и Шейлы. Это возможно?» — спрашиваю я. «Все материалы у обвинителя», — отвечает Ромер. «Я передаю вам только то, что узнаю от генерала Грехама. Вот же. Но мне важно знать, что наговорили обвиняемые. Хочу подготовиться. А вы можете попросить его передать вам информацию? Осторожно, прошу я. Постараюсь, леди Майрош.